Рецепт бессмертия. Куда класть файлы с дисками? Самое идеальное место для файлов с дисками – это небольшая сумка с кольцами-скобами для быстрой и удобной замены ее содержимого. Есть сумки, конечно, и без таких скоб, но в них диски и распечатки вынимаются, вставляются не очень оперативно. Особенно, если надо произвести сборы мигом – убрать из сумки диски одного жанра и положить туда диски другого. Вполне резонно возникает вопрос – а какого размера вместимости должна быть сумка? Над этим вопросом давайте подумаем думаем вместе. Нередко возле сцены в клубе можно увидеть диджея с большой квадратной сумкой. Первая мысль, которая посещает Клабера при взгляде на нее, диджей, обладающий такой габаритной поклажей, играет исключительно на пластинках. Но все надежды увидеть приверженца истоков клубной культуры и хранителя многолетних традиций использования в работе благородного винилового носителя разбиваются в дребезги о суровую действительность. Происходит это в тот самый момент, когда диджей, кряхтя от непомерного веса сумки, взбирается на сцену, раскрывает свой чумадан «Мой язык не поворачивается назвать сумкой это тяжеленное вместилище музыки» и вываливает на всеобщее обозрение гору пластиковых страниц, заполненных под завязку компакт-дисками. Вот что, оказывается, так сильно распирало изнутри многострадальную сумку. Да, некоторые диджеи явно грешат лишним весом своего багажа. И в саквояж на 240 дисков они могут затолкать все 300. Даже если ноша подобного диджея и не превратилась в хомяка, те же 240 дисков это все равно намного больше, чем реально необходимо для работы. И убедиться в этом можно с помощью калькулятора. На диске в среднем 78 минут. Умножаем на 240. Получаем 18720 минут. А сколько это часов? Делим на 60 минут. Ого, у нас 320 часов музыки И это все при том, что диджею нужно работать максимум 6 часов. Но куда чаще вообще 120 минут. А иногда и того меньше. Все зависит от вечеринки и плотности лайнапа. Считаем дальше. В среднем трек длится около 6 минут. Делим получившееся число минут 18720 на 6. Получаем 3120 треков. Во времена безраздельного властвования винила это было в среднем полторы тысячи пластинок. Примерно по два трека на пластинке. 5 пластинок с конвертами весят примерно 1 килограмм. Делим полученное количество пластинок на 5 и получаем 312 килограмм. Почти треть тонны черной виниловой пластмассы. Носил ли когда-нибудь с собой диджей такое количество пластинок в те далекие дни? Очень сомневаюсь. Чаще гастролеры обходились двумя кейсами по 60 пластинок. И этого хватало с хвой. Вы уже догадались, куда я клоню? Да, именно туда. Сейчас мы попробуем подсчитать, сколько же музыки диджею необходимо для полноценной работы. Итак, диджей в обычном клубе играет, как я сказал, самое большое 6 часов. Однако в наши дни по 6 часов за микшером уже давно никто не стоит. Если он, конечно, не фанатик диджеинга или не кандидат в книгу рекордов Гиннеса. В каждом клубе уйма учеников и практикантов, дышащих друг другу в затылок, и ради постоять за аппаратом иногда они выстраиваются в длинные очереди. Поэтому диджей-резидент может на сцене особо не задерживаться и работать в свое удовольствие полтора-два часа. А теперь посчитайте, сколько дисков нужно, чтобы играть два часа? Как? Всего пара штук? Вы не ошиблись? Нет-нет, все точно, я сам пересчитал, ровно два диска. Причем на этих двух дисках ещё Еще около получаса музыки останется лишней. Если кто-то заявит, что играть на двух дисках нереально, то я, может, и соглашусь с ним, если он имеет в виду начинающего диджея с несформировавшимся музыкальным вкусом. Но если речь идет об опытном профессионале с многолетним стажем, будьте уверены, что музыку для выступления он подберет без особых проблем в уютной домашней обстановке и там же прикинет последовательность воспроизведения композиций. а потом, Этих двух дисков легко И непринужденно поставить танцпол На уши. По этому поводу Есть одно очень меткое Высказывание, которое изрек Великий джазовый музыкант Луи Армстронг Самая лучшая импровизация Та, которая подготовлена Заранее. Единственный Недостаток при работе с двух дисков У посетителей может закрасться подозрение Что музыка на танцпол Идет с проигрывателя под столом Которым играет заранее записанный микс Поэтому даже признанным маэстро, приходить на мероприятие желательно с небольшой сумкой, а не с двумя сиди в бумажных конвертах. Оптимальное количество дисков в сумке от 12 до 32. Зачем тягать с собой по полу баулы с пластмассовым балластом? Ведь даже 12 дисков это в 6 раз больше, чем надо. Не усердствуйте, ваше призвание диджей, а не грузчик. Те, кто тягают сумки с 240-360 дисками, вероятно, неправильно выбрали специальность. И можно, Тем лучше задуматься о карьере привокзального носильщика? Так мой знакомый диджей, резидент одного из клубов нашего города, как-то признался мне. У меня была сумка на 32 диска. Когда она стала хомяком, я решил переслушать скопившийся в ней материал и записать новые диски только с теми треками, которые постоянно ставлю в клубе. После вышеописанной процедуры мой хомяк значительно похудел, более чем на две трети. В сумке осталось 10 дисков. Это так удобно, теперь мне не приходится копаться и искать нужный трек. Я кивал и улыбался. Наконец, хоть кто-то прозрел. А 10 дисков – это 800 минут, 13 часов музыки. Количество в два раза больше, чем продолжительность работы клуба от открытия до закрытия. Логика – неоспоримая вещь. Но давайте уже окончательно разберемся с нашим диджеем-носильщиком и увидим, что же на самом деле происходит на сцене в момент выступления обладателя сумки хомяка. Когда сумка раскрывается, она сразу за половину стола иногда ее скромно кладут на стул но чаще всего она оказывается на столе с аппаратурой для того чтобы все видели какая сумка большая и как много в ней дисков в момент демонстрации внушительного дискохранилища диджей надо полагать питает искренние надежды что все присутствующие от уборщицы до инвесторов тут же восхитятся огромной коллекцией музыки а заодно и титаническими трудами хозяина призба оной. Снова вооружимся калькулятором. Самый дешевый интернет-тариф без ограничения по количеству скаченного позволяет принимать из всемирной паутины примерно до 8 гигабайт в сутки. Трек в приемлемом качестве 320 кбит в секунду весит в среднем 15 мегабайт. Для верности увеличим без трека до 20 мегабайт и произведем вычисление, чтобы узнать, сколько композиций можно скачать за сутки. Калькулятор говорит, что 400. Если в сумке 240 дисков, а на каждом диске в среднем по 12 треков, то получаем коллекцию из 2880 треков. Далее 2880 треков делим на 400. Получаем чуть более 7 суток непрерывного скачивания. То есть, чтобы найти музыки на 240 дисков, нужно качать нолики и единички всего неделю. Так может очень тяжело записать все это добро на диске. Время записи одного диска на самой низкой скорости рекордера примерно 12 минут. Итак. 5 дисков за час. 240 дисков делим на 5, получаем количество часов, необходимое для записи. И эта цифра 48. Всего двое суток. Конечно, никто не будет писать диски двое суток к ряду. Человек должен иногда спать, есть и играть в компьютерные игры. Поэтому облегчим задачу. Растянем это время, 48 часов, на пару недель. Получится по 3,5 часа в день. Цифра вполне реалистичная. Прошу проявить милосердие к нашему качаль писальщику и дать ему на создание хомяка целый месяц. Диджею придется примерно по 2 часа в день писать диски и по 6 часов в день качать новую музыку из интернета. Насколько это тяжело? Думаю, что не очень. Конечно, большинство хомяководов собирают свои богатства в кавычках долгими годами. Но всякий раз, когда мне на глаза в ночном клубе попадается огромная сумка с дисками, в моей голове невольно проскакивает мысль: а может и правда месяц? Тут на меня могут наброситься противники винила и сказать, что пластинок при наличии денег вообще можно купить за раз целый вагон, или натолкать в диджейскую сумку через одну никому не нужные советские винилы со сказками и разудалыми шлягерами эпохи СССР. Однако винил с клубной музыкой надо покупать за деньги и не за самые МП3 в наше время можно набрать полные карманы и целый вагон сверху абсолютно бесплатно. Хотя нет, совсем бесплатно не получится. Придется таки раскошелиться на интернет-трафик. Но с пластинками это настолько огромная разница во вложениях, что и говорить не приходится. Да и наличие в сумке диджея винила со сказками – очень опасный симптом. Те, кто серьезно относится к клубной культуре, живет и дышит ей, уж поверьте, пополнять ряды буйнопомешанных не намерены. И снова вернемся к диджею Этот Этакий музыкальный талмуд, появившись на всеобщем обозрении, занимает не только место на рабочем столе. Этот неподъемный груз целиком и полностью завладевает вниманием хомяковода. Теперь ему нет никакого дела не только до танцпола и клаберов. Он даже может забыть про микшер и заканчивающийся трек. В задумчивости, достойной скульптуры Агюста Родена Мыслитель, наш коллекционер склоняется над папкой с дисками. Сначала усердно, Потом быстро, а потом и вовсе ожесточённо перелистывает ее в поисках того заветного трека, который сейчас подошел бы как нельзя лучше. Но человек не компьютер. Он может ошибаться и не всегда в состоянии быстро вспомнить то, что хочет. И листает, листает файлы, как счетчик купюр в банке. В результате нужный трек не найден. Тогда ему приходится невольно ставить то, что под рукой. То есть простите в проигрывателе. Вот и получается, что нередко после сета хомяковода клаберы ничего яркого и интересного вспомнить не в состоянии. «Готовиться к выступлению и заранее выбирать треки для воспроизведения, расставляя их в определенной последовательности?» возмущается владелец сумки на 240 дисков. «И я никогда так не делаю!» «Я всегда играю музыку, исходя из настроения на танцполе. Сегодня это настроение одно, завтра другое. Сегодня люди хотят слушать одно, завтра другое. Послезавтра вообще третье. А я со своими 240 дисками всегда стою на страже их сиюминутных музыкальных настроений и желаний». Слушать такие высказывания печально. И хочется возразить, а как же личный вкус диджея? Как обстоит дело именно с его индивидуальными предпочтениями? Где осмысленный подход к творчеству? Что с выдержанностью стиля, подстиля, саунда. Да, конечно, в каком-то смысле диджей должен ориентироваться на предпочтение клабберов и настроение танцпола в целом. Но слепо копировать верхушку хит-парада длиной в 20 треков, по-моему, куда более глупо. Если бы эта формула была верна, то все диджеи во всех клубах с небольшой поправкой на основные стили, хаос, техно, транс и прочее, должны были бы играть одни и те же композиции. Вам уже весело? Лично мне нисколько. Диджеи с огромными сумками в большинстве своем демагоги. Мы ведь прекрасно понимаем, что ни о каком слежении за танцполом при монотонном перелистывании файлов с дисками и речи быть не может. И диджей не только не следит, он даже не успевает найти то, что искал и ставит, что под руку подвернется. Еще одно немаловажное упущение таких специалистов в кавычках – отсутствие контакта с посетителями вечеринки. Танцпол сам по себе, диджей тоже сам по себе. А без взаимодействия действия с клаберами само присутствие диджея на мероприятии теряет всякий смысл. Действительно, что интересного в праздно стоящем столбом и стукане? Где шоу? Где взрыв эмоций? Где харизма и артист с большой буквы? Но мы двинемся еще дальше и сорвем с хомяководов все маски, включая кислородную. В своем большинстве эти диджеи лентяи с хроническим отсутствием вкуса. Тут все элементарно. Если бы в их сумках треки были как на подбор, они бы не тратили столько времени на поиск и листание, став любой трек и танцпол щепки. Даже самый далекий от музыки человек легко признает, но не может быть в одной сумке 3000 разрывных композиций. А если так, то там полно музыкального мусора и аудио неликвида. Да что я в самом деле? Хомяководы и сами об этом прекрасно знают. Только на эту тему предпочитают не распространяться. А то ведь придется купить маленькую сумочку на 32 диска. Что, впрочем, не так тяжело и дорого. Однако перед тем, как похудеть свою коллекцию, нужно будет сформировать музыкальный вкус. А уже вот это дело далеко не такое простое, как может показаться на первый взгляд. И на формирование музыкального вкуса в отдельных случаях могут понадобиться годы и, желательно, хороший наставник. Очень редко, но и среди хомяководов встречаются диджеи, довольно неплохо подкованные в музыке. И если покопаться как следует в их толстой сумке, можно обнаружить сдюжину наиболее потёртых CD. Эти диски не будут лежать в соседних файлах, они окажутся растасованными по всей папке. Что бы это могло значить? А то, что хозяин этой музыкальной коллекции играет одни и те же несколько дисков, просто делает умный и сосредоточенный вид, будто ищет тот нужный и подходящий момент у трека. Проблема этих конспираторов не в музыкальном вкусе, а в неумении или, может, нежелании взаимодействовать с людьми на танцполе. Большая сумка и много дисков – хороший предлог забыть о клаберах, сосредоточенно перелистывая свои богатства. Сейчас я во всех красках представляю себе негодование клубных тружеников с большими сумками и не хотел бы оказаться в этот момент рядом с ними. Но они должны понять, что нельзя стать лучше, ничего не делая. Горькая правда всегда предпочтительнее сладкой лжи. Нет ничего страшнее, когда ошибки и недочеты восхваляются или игнорируются. Тогда человек словно возлежит на лаврах собственных достоинств и заслуг, ничего не предпринимая и никуда не двигаясь. Но стоит диджею услышать конструктивную критику. Не так свел. Не то поставил. Не тогда поставил. Подбор материала плохой. Кажется, музыки хромает. И он словно просыпается, начинает работать, совершенствоваться, развивать тот или иной навык. И самое, пожалуй, главное – расти творчески, становиться лучше, умнее, работать эффективнее и достигать поставленных целей. Ведь, как говорится, нет предела совершенства.